Волна дружного хохота словно перебросила Джерри и Чика к берегу реки. Учитель и Ива сидели на берегу, а перед ними из воды торчали внимательно почтительные мордашки бобря. — А мы организовали новую школу, — похвастал Сива. — Посиди с нами, — попросил его учитель. Урок скоро закончится. — Некогда, я тороплюсь. Ты куда-то летишь? Я ищу себе друга. — Хорошее дело, Джерри, только не забывай старых. Кто забудет старых друзей, никогда не найдет себе новых. Минус на плюс дает минус, и только плюс на плюс дает плюс. Хе, для меня это слишком сложно, но я верю тебе, учитель, я никогда не забуду вас. Джерри уже расправил свои крылья. Мы так много рассказывали им о тебе, скажи им что-нибудь. Я всегда любил слушать вашего учителя. Жаль, что я не бобрёнок я завидую вам. Какой-то комок подступил к горлу, хотя Джерри знал, что попугай не плачет, он поспешил поскорее удалиться от этого места. Распрощавшись в Бабрабе, Джерри полетел над заводом и заглянул в окно директора. — Добрый день, сэр! — сказал он подчеркнуто-вежливо. — Кто здесь? — оглянулся по сторонам директор Это я, Джерри, попугай из приличной семьи. Усатая бородавка возле носа гневно задергалась. — Какого черта вам здесь надо? — заорал директор. — Я хотел бы поздравить вас, сэр. «Меня?» — с подозрением переспросил директор. «Да. С чем же вы собираетесь меня поздравить? Опять приготовили какую-нибудь гадость?» «Нет, сэр. Я поздравляю вас с новыми очистными сооружениями. Сверху они выглядят так красиво, что их можно было бы выставить в Национальной картинной галереи. Да, чуть не забыл. Все бобры и рыба особенно рыбы приносят вам свою благодарность». — Вы негодяй, Джерри! Умный негодяй, что может быть хуже, если бы вы знали, во что нам обошлась эта красота! — вздохнул он. — Я надеюсь, что к нам ненадолго. — Совершенно верно, сэр. Через минуту я улетаю. — Куда же, если это не секрет? — Ну, я и сам пока не знаю. Я ищу себе друга. — А, это прекрасная мысль, Джерри, — воспрянул директор. — Почему бы нам не подружиться? Я богат, Джерри, а дружить с богатыми гораздо выгоднее, чем с бедниками — Знаете, что написали бобры на скале по струе великого водопада? — наверное, что-нибудь веселое и остроумное. Директор был просто самолюбезность. — Не совсем так, сэр. Там написано, если ты полюбишь врага дома твоего, то пусть ненависть спасет тебя от этой любви, а если ты ненавидишь ближнего своего, то пусть любовь твоя спасет тебя от этой ненависти. — Ах, все это глупости, Жерри. Плохой мир лучше хорошей ссоры. Наш мир стал таким плохим, что пора уже поссориться с теми, кто его таким сделал. Кстати, если сложить вместе дотацию правительства и штрафы, которые вы не будете теперь платить, эти сооружения достались вам совершенно бесплатно. Джерри, мой бухгалтер скоро уходит на пенсию. Не хотите занять его место? Очень хороший оклад. С удовольствием, но только после того, когда я решу, что сам я сижу не на своем месте. Желаю удачи, сэр. И вам, сэр. Усатая бородавка встала за стола и насмешливо поклонился. Надеюсь, что мы с вами больше никогда не увидимся. Пути господни неисповедимы, но я тоже на это надеюсь. Да, сэр, вам мы еще один привет. От кого? От того чудака в зеленом плаще, зеленой шляпе и зеленых ботинках. И, не дожидаясь потока браниц свой адрес и в адрес зеленого человека, Джерри покинул эту нелестеприимную форточку. — Здорово ты его! — восторженно воскликнул Чик. — К сожалению, нам еще придется встретиться. — С ним? — удивился Чик. — Ну, не с ним, так с такими, как он. Кто ищет новых друзей, тот найдет и новых врагов. Тут рядом пансионат для стариков. Всего на минуту. Ты не против, Чик? — Конечно, нет, Джерри, я так рад, у тебя хорошее настроение. И через 10 минут они уже были там. — Как вы поживаете, мадам? — А, это вы, Джерри, вы к нам в гости? — Нет, мне предстоит дальняя дорога, я ищу себе друга. А я уже нашла. Я нашла себе здесь много друзей, а в старости это не так просто. «Ах, Джерри, я никогда не думал что это так интересно — находить новых друзей. Спасибо вам, Джерри. Я рад, Мана. Счастливо вам оставаться». И с легким сердцем он полетел обратно в город, где ему предстояли самые трудные расставания. На перекрестке кольцевой и девятой магистрали Джерри увидел машину Рони. «Привет, Рони!» — сказал он попугай. «Привет, Джерри», — сказал он в полицейске. «Далеко собрался. Я ищу себе друга». «А разве Джек себе не друг?» — И Джек мне друг, и ты мне друг, но я ищу себе нового друга. Говорят, старый друг лучше новых двух. — Наверное, ты прав, Ронни, но в этом мире прав только тот, кто пока еще не знает, что и он не прав. — Честно говоря, Джерри, у меня тут есть на примете один мальчик. Из него, я уверен, получится хороший друг. Он много читает, он прекрасно играет на скрипке, но, к сожалению, у него все в порядке. «Привет, — Привет, рони махнул он крылом попугая.